Палатой депутатов называлась Нижняя палата прусского Лантага по Конституции 1850 года. Во время конституционного конфликта Палата депутатов систематически отклоняла ассигнование средств на реорганизацию армии. После того, как Бисмарк был призван к власти, 1862 год, Палата депутатов демонстративно объявила незаконным всякий расход, который правительство совершило бы без ее утверждения.